Глава 13. Весь следующий день был наполнен скорбью. Мы хранили погибших в битве с крысами. Обычно на похоронах присутствовали только самые близкие. Считалось, что смерть – это очень тайное, почти интимное событие, и не нужно мешать родным прощаться с умершим. Но у нас все с самого начала пошло не так. Слишком маленькое сообщество, в котором каждый очень хорошо знал тех, с кем жил бок о бок. К тому же у нас не было столько уединенных мест, чтобы провести 12 церемоний. Поэтому я велела устроить поминальный зал прямо в холле нашего центрального дома. Мы завесили окна плотными шторами, чтобы свет не проходил внутрь. Мертвые не любят свет, он вызывает в них беспокойство, поэтому от смерти и до погребения покойники должны находиться в мягком полумраке. Но костры мы устроили отдельно для каждого умершего, чтобы их прах и их души не смешивались, проходя очищение в священном пламени. Пришлось насыпать земляные холмы, на которых полагалось сжигать покойников, за воротами, прямо на защитной полосе. Жечь столько огромных костров на площади было бы небезопасно. Ведерные глиняные горшки, которые нужно было наполнить чистой и свежей колодезной водой, Чтобы остановить огонь, когда все закончится, мы собирали по всему поселку, как и все остальное. Каждому пришлось поучаствовать в подготовке к скорбной церемонии. В полдень я спустилась в холл со второго этажа и застыла посреди лестницы. Картина, открывавшаяся перед моим взором, заставила снова намокнуть ресницы. Двенадцать завернутых в белоснежные холсты фигур Мы потратили почти все простыни, которые имелись в нашем поселении, чтобы соблюсти традиции. Даже те семьи, которые не потеряли своих близких, без слов отдавали все, что у них было, хотя просить о таком считалось неприличным. Горе не должно было выплеснуться за пределы одной семьи. Возле каждого погибшего стояли небольшие плоские чаши, разделенные на две части тонкой перегородкой, на которой на специальной площадке ставили горящую свечу. В одной половине горкой насыпали землю, а в другой наливали воду. Поминальных чаш у нас тоже на всех не хватало. Пришлось нам приспособить для этого обычные тарелки, которые разделили глиной на две половинки и расписали традиционными узорами. Наша боль была такой огромной, что каждый, кто входил в холл, вытирал слезы. Я немного переживала, что появятся недовольные, которым не понравится, что их горе выставлено на показ. Но никто не возмущался, потому что оказалось, вместе легче пережить потерю. Эта страшная ночь сделала то, что не смогли бы сделать годы совместного проживания. Мы стали одной семьей, одним родом. Даже солдаты Феодора и наемники чувствовали то же, что и все остальные. Я попрощалась с каждым. Каждого назвала по имени и пожелала легкого посмертия. А когда дошла до Гишлана и Олесы поняла, что больше не могу сделать ни шага. «Прощай, любимый!» — прошептала хрипло, положив ладонь на грудь, скрытую под простынями, туда, где раньше билось сердце. «Прощай, Гишлан, я никогда тебя не забуду!» «Елька, я люблю тебя!» — услышала я голос Гишлана, как будто на его, и я всегда буду рядом. Меня качнуло. «Если бы не Феодор...» который поддержал меня, схватив за плечи, я бы упала. «Мам!» – прошептал он, тревожно заглянув в глаза. «Ты как? Может, позвать Южина?» Я помотала головой из стороны в сторону. Бедняга Южин, который день выкладывался без остатка, спасая жизни тяжело раненых. И если я не хочу, чтобы погибших стало больше, то должна справиться с тошнотой и головокружением сама. Маленькая Олеса Лежала тут же, рядом с отцом. Я положила ладонь на грудь девочки, чтобы попрощаться. Невинное дитя, лишившееся жизни по глупости своего брата. Рожка и Тишен замерли маленькими каменными изваяниями в ногах у отца и сестры. И я не могла не заметить, как люди косятся на подростка. Они еще не пришли в себя, но очень скоро начнут шептаться и ненавидеть мальчишку. А я не хотела, чтобы Рошка ощутил на себе эту чужую ненависть да он виноват тут не поспоришь, но пусть эта ошибка так и останется самой большой и страшной в его жизни нельзя допустить чтобы рошка обозлился на весь мир еще больше и обратил свою магию против людей рошка тишин я обняла сразу обоих все когда нибудь наладится и боль утихнет я позабочусь о вас вместо отца обещаю ваше величество — всхлипнул тишен. Простите, что не рассказал все сразу. Я боялся. Мама сказала, что меня убьют, если узнают, что такой дар достался никчемному мальчишке. — Какая же мерзавка! — мысленно застонала я, но вслух сказала совсем другое. — Ты не никчемный, тишен. Наоборот, мой брат, его величество Феодор сказал, что такой талмач, как ты, на вес золота. И если захочешь заняться языками всерьез, то он поможет тебе. «Я могу поехать вместе с Рожкой!» Известие явно обрадовало мальчишку. «Конечно можешь!» — кивнула я. «Они отправляются уже завтра. Ты успеешь собрать вещи, когда все закончится. Заодно присмотришь за братом». рошка в моих объятиях дернулся, как от пощечины, и я поспешила исправиться. «А он за тобой. Вы ведь ближе всех друг к другу». «Ага!» — всхлипнул Тишен и обнял меня тоже. «Спасибо!» Я знаю, вы сердитесь на Рожку, но он хороший, просто дурак. Он хороший, — повторила я, удерживая рошку на месте. рошка один мудрый человек сказал, не ошибается тот, кто ничего не делает, понимаешь? Да, ты ошибся, но сейчас ты можешь помочь нам разобраться с магией, научиться ей пользоваться. Это очень важно для нас всех, и мы очень рассчитываем на твою помощь. Ты ведь справишься? «Магия — это плохо!» Ружка не выдержал и заплакал. «Я больше не хочу ей пользоваться! Вдруг опять кто-то умрет, как Олеса и как папка!» «Все будет хорошо!» — попыталась улыбнуться я, но вышло откровенно плохо. После похорон мы долго не могли разойтись по домам. Просто стояли и смотрели, как с двенадцати могил, покрытых пеплом, с шипением стекает грязная вода, впитываясь в землю. Земля. Вода, огонь и воздух. Я похолодела. Не может быть. Но перед глазами появилась поминальная чаша. Тот же самый набор. И почему никто раньше не замечал очевидного? Я оглянулась, чтобы найти Феодора. Моя догадка требовала немедленного обсуждения. Если я права, то магия может быть гораздо ближе ко всем нам, чем мы раньше думали. Маги в древних сказках управляли теми же стихиями, которые прямо сейчас мы использовали, чтобы похоронить умерших. Земля, вода, огонь и воздух. Может быть, не зря используют поминальные чаши, расписывая стенки определенными символами. Может быть, это то наследие от древних магов, которое дошло до нас сквозь глубину веков. Мам, откуда ни возьмись, рядом появился Феодор. не сказала, что ты хочешь мне что-то сказать. Хочу, кивнула я, но не только тебе. Собери всех в зале советов, а я за Рожкой. Кажется, я поняла, что нужно делать, чтобы найти магов. Когда мы с Рожкой вошли, все мои старшие дети уже нас ждали. Они загадочно улыбались. Кажется, она уже знала, чем закончится наше изыскание. И это внушало мне надежду, что мои догадки не так уж и пусты. Катрила хмурилась и о чем то думала еле заметно шевеля губами вчера я малодушно взвалила на ее плечи и организацию похорон и поминальный обед и сейчас она вероятно мысленно проверяла все ли сделала правильно феодор в отличие от сестер спокойно сидевших за столом стоял у окна из которого была видна часть защитной полосы ставшая нашим кладбищем теперь надо будет поставить вокруг стены мысленно отметила я и расширить защитную полосу. Наше поселение совершенно неожиданно значительно выросло, хотя лучше было бы обойтись без такого прироста. «Садись, рошка кивнула я на свободный стул рядом со мной. «Не бойся. Мы все твои друзья, и никто из нас никогда не упрекнет тебя в том, что случилось. Каждый из нас в своей жизни совершал серьезные ошибки, и мы знаем, что самое главное — не повторять ее снова». А для этого нужно разобраться, что к чему. рошка кажется, не поверил. Он затравленно оглядел всю нашу компанию, но послушно сел за стол и, опустив голову, принялся ждать чего-то плохого. Но не могли же мы на самом деле простить его за то, что он сделал. «Мам!» Феодор от нетерпения едва ли не подпрыгивал. «Что ты там нарыла?» Жаргонные словечки, которых он нахватался, живя в нижнем городе, подтверждали крайнюю степень волнения. «Ничего», — улыбнулась я и поставила на стол пустую поминальную чашу, ту, которая стояла рядом с дишланом. Я собственноручно опустошила ее, высыпав землю на приготовленный холм, вылив воду на поставленный рядом горшок и подпалив хворост, на который положили тело отгоревшей свечи. Я всего лишь увидела то, что всегда было рядом. «Поминальная чаша?» – не понял Феодор. «Поминальная чаша», – кивнула я, и, перевернув ее вверх дном, продемонстрировала покрытое символами дно, теми самыми символами, которые рисовали вчера на тарелках женщины под руководством Катрилы, и повернулась к Рожке. рошка посмотри внимательно. Тебе знакомы какие-то из этих значков?» В глазах Феодора появилось понимание, а рошка Мельком взглянув на чашу, кивнул. «Рассказывай, не бойся!» Приободрила я мальчишку. «Вот этот!» Ткнул он в самое дно. «Я рисовал точно такой же, когда...» Он запнулся и не договорил. «Я не хотел! Не хотел!» Отчаянно прокричал он и разрыдался, Положив голову на сложенное на столе локти. они легко вскочила со своего стула, И прежде чем мы успели как-то отреагировать, Оказалась рядом с ним, Пригладила ладонью коротко стриженный затылок и что-то зашептала Рожке на ухо. С каждым мгновением Рожка менялся. Сначала он перестал плакать, крупно вздрагивая плечами, потом удивленно обвел взглядом всех нас и вдруг покраснел, став пунцовым, как лепестки мака. «Это правда?» – прошептал он тихо. «Ага», – весело ответила они «Представляешь, что ты можешь? Но для этого...» «Тебе надо взять себя в руки и много учиться, а иначе ничего не получится». Рушка кивнул. «Я буду». Он перевел взгляд на меня и, пристально глядя в глаза, сказал. «Обещаю, Ваше Величество. Я сделаю все, чтобы...» Он снова вспыхнул от смущения и не договорил. Я не могла не улыбнуться. Впервые ребенок назвал меня ни она, ни вы. Я, конечно, хотела бы более близкого обращения чем официальная по титулу. Все же это сын Дишлана. Называй меня Елиной. Неожиданно для себя выпалила я. Моя дочь Виктория, твоя сестра, а значит, мы одна семья. Парнишка кивнул. А потом посмотрел на Анни, которая довольно улыбалась, сидя на своем месте. Пошевелил губами, словно подбирая слова, и вдруг на мгновение улыбнулся. Это правда. Я же говорила подмигнула ему они. «То ли еще будет, Рожка, ты только учись. Ты сейчас единственный маг, но скоро вас станет много». Рошка снова кивнул. Обвел нас взглядом и, ткнув пальцем в знакомый ему силуэт, сообщил. «Вот этот значок я знаю. Он как-то связан с землей. Если пустить на него магию, то земля рядом начинает шевелиться. Я видел, когда проводил ритуал, и сначала даже испугался». — честно признался он. — Символ располагался как раз на той части поминальной чаши, куда следовало класть землю. — Ты можешь показать? Феодор аж привстал от нетерпения. — Могу, — кивнул Рожка. — Только надо землю. Воду, огонь и воздух. Катрила, которая все это время казалась отрешенной, продолжила фразу. Выходит, каждый из символов поминальной чаши связан с той стихией, которая в ней находится. Вода напротив воды, земля напротив земли, огонь с одной стороны от горящей свечи, а воздух с другой. Но что тогда означает символ на донышке? Она перевернула чашу. И мы все уставились на еще одну кракозябру. Я даже не знала, что она там есть. Не знаю, мотнул головой Рошка. Но если попробовать направить туда магию, Может, что-то получится. Только он обвел нас взглядом. Не здесь, не в пустоши и не там, где много людей. Согласен, кивнул Феодор. Опыты предлагаю отложить до тех пор, пока я не организую безопасный полигон для магических испытаний. Но он вскочил и, схватив плошку, рванул к двери. Магию Земли я хочу увидеть сейчас. Через несколько мгновений он вернулся с чашей. В которой была насыпана земля. Давай, Рошка! Король Грилории с грохотом шмякнул плошку с мокрой землей перед подростком и машинально вытер грязную руку об штаны. Покажи нам магию. Рошка кивнул и, уйдя в себя точно так же, как они, потусторонним взором взглянул на грязь перед ним. Он вроде бы ничего не делал, но мы увидели самое настоящее чудо. Несколько комочков земли зашевелились, а потом медленно поднялись в воздух и закружились, словно в вихре. «Боги!» — прошептала я. «Никогда не видела ничего подобного. Рожка, ты самый настоящий маг!» Мои слова все сломали. Комочки земли шлепнулись обратно в чашу, а Рошка виновато вздохнул и сообщил. «Я могу еще... ну, как бы добавить силы, но мне кажется, лучше не здесь». Я почувствовал отклик. Как будто бы и другая земля тоже отозвалась. «Другая?» – не поняла Катрила. Впрочем, мы все не поняли, просто она успела спросить первой. «Ага», – кивнул Рошка. – «та, которая внизу, под домом и во дворе». «Тогда не надо», – торопливо произнесла я, мгновенно представив, что станет с моими людьми, если вдруг земля под их ногами оживет. Они побегут прочь, и я никого не смогу удержать в южной пустоши а мне еще страну строить. Не надо, эхом повторил Феодор и улыбнулся. Но, мам, скажи, это же самое настоящее волшебство. Никогда не видел ничего подобного. А я видела, не согласилась я. Вы заметили, что Рожка ушел в себя точно так же, как они, когда пытается рассмотреть вероятности будущего? Заметили, кивнула Катрила. И Феодор тоже так делает, когда использует свою силу, просто на нем не так сильно заметно. «Ты хочешь сказать, — изобразил обиду Феодор, что я тоже хожу с таким же пришибленным видом?» и рассмеялся. «Нет, — мотнула головой Катрила. Она как будто бы не поняла, что это была шутка. Ты просто уходишь в себя на очень короткое время, и если не смотреть на тебя пристально, то ничего не заметно». «И чего это ты на меня так пристально смотришь?» Феодор и явно веселился. «Демонстрация магии...» привела его в хорошее расположение духа. «Сейчас не смотрю», — улыбнулась Катрила, «а когда-то смотрела. Очень пристально», — рассмеялась она. «А ведь и правда. Я уже как-то забыла, но когда-то очень давно эти двое были влюблены друг в друга. Я, помнится, даже переживала, что Лушка заделает ребенка служанки своей сестры и женится на ней. Братик». Они тоже не остались в стороне от перепалки. Когда-то ты тоже очень пристально следил за Катрилой, хотя я тебе говорила, что она не для тебя. Почему это не для меня?» Дети шумели, подшучивая друг над другом. И только мы с Рожкой все еще не могли включиться во всеобщее веселье. «Хочешь, уйдем?» – тихо спросила я. Боль в сердце все еще была слишком сильной, чтобы просто быть рядом с теми, для кого уже начиналась обычная жизнь. «Пойдем, проведаем раненых». Посмотрим, как там они. Может быть, Южину нужна помощь?» «Хочу!» – кивнул Рожка. Хохочущая молодежь даже не заметила нашего ухода. А у самой двери Рожка поднял на меня взгляд и прошептал еле слышно. «Спасибо, что поверили мне. Я обещаю, что никогда больше не оберну магию во вред людям, даже если буду ненавидеть их очень сильно. Клянусь, не надо!» – перебила я догадавшись, что мальчишка хочет обратиться к древним богам и принести клятву, которую не сможет нарушить никогда. «Я тебе верю и без клятвы. Ты ведь сын не шла, на А мне ли не знать, каким хорошим человеком был твой отец, а значит, и ты такой же?» Рошка кивнул. «Мы какое-то время шли по темному коридору туда, где лежали раненые молча. А потом он внезапно спросил, а вы правда его любили? Правда?» Не стала скрывать я. Я его очень сильно любила. Люблю сейчас и буду любить всегда. Таких, как он, не забывают. Да, таких, как он, не забывают. Эхом повторил Рожка.